Мир магнетизма. Эпиграф. Сесть на железный круг и, взяв большой магнит, его забросить вверх. Высоко, куда будет видеть око, он за собой железо приманит. Эдмон Ростан. Знаете, что описано в этом стихе? Так знаменитый герой Эдмона Ростана, поэт и фантазер Сирано де Бержерак, предлагал полететь на Луну. Подумайте, кстати, возможно ли подыматься подобным манерам? Нам же сейчас важен лишь один из участников этого полета – магнит. Знали о нем, как видно, истори, И компасы придумали, и для всяких развлечений и устройств приспосабливали. Да и вы, конечно, баловались с магнитами, заставляя ими плясать гвоздики, и стальные скрепки. Но вот когда человек научился управлять магнитной силой и даже создавать магниты искусственные, он сумел воплотить в жизнь свои давние и заветные мечты. Можно ли говорить друг с другом на огромном расстоянии? Бывает ли связь без проводов? Как посмотреть футбол в Америке, сидя на диване в Москве? Все это оказалось Осуществимо. Телеграф, телефон, радио, телевидение, даже трансляции из других планет. Разве нам это в диковинку? А начиналось путешествие в огромный волшебный мир магнетизма с наблюдений за маленькой дрожащей стрелкой компаса.